Даниэль толкнул меня вперед, но я осталась на месте. Я смотрела на Данка, на торжествующий вид, с которым он шел к товарищам, смотрела, как они раскачиваются, словно канат на ветру, пятятся назад, но не повинуются полицейским, которые знаками приказывают им расступиться. Даниэль снова подтолкнул меня вперед. «Пошли!» «Нет, он хотел бы этого!» Поняв, что я не двинусь с места, Он побежал к манифестантам. Наверху лестницы стояли фотографы и щелкали затворами. Песня кончилась, наступила странная тишина, во время которой две группы людей выжидающе смотрели друг на друга. Ближе всего к активистам стояли трое полицейских. Позади, в нескольких шагах между двумя другими полицейскими, Данка с опущенной головой. Он производил впечатление какого-то чужеродного элемента — по отношению ко всему тому, что происходило вокруг него. В этот момент он повернул голову в мою сторону. Он не искал меня взглядом, не удивился, когда заметил, словно ожидал увидеть именно на этом месте. Мгновение он смотрел на меня. Затем его рот растянулся в улыбке, которая показалась мне полной грусти. «Приехали два броневика», Оттуда высыпали полицейские в шлемах и бронежилетах из подразделения быстрого реагирования, которые без труда прорвали в живую цепь. Образовался проход, через который провели Данка, и он исчез в дверях полицейского управления. Люди выкрикивали лозунги, проклинали полицию, один раз прозвучало имя Николы. Вечером Натчи в больничной палате дал интервью, в котором рассказал, как три человека проникли на яхту и собрали всех на палубе, как обстановка накалилась, и как один из нападавших выстрелил и ранил его в плечо. Затем он разволновался и не смог больше произнести ни слова, только рыдал перед телекамерой, которая продолжала его снимать. В противоположность ему Данка за несколько дней не сказал ни слова. В новостях ежедневно сообщали о его молчании. Упорство Данка поражало многих, но не меня. В дальнейшем стало понятно, что тогда он только готовился к своему звездному часу. Уже после новогодних праздников он изложил собственную версию происшедшего, но настоял на том, чтобы сделать это по-своему. Он прочел перед судьей и журналистами заранее написанное заявление, потребовав, чтобы за все время чтения его ни разу не прерывали. Он выглядел гораздо более ухоженным, чем когда я видел его у полицейского управления. Рыжеватые волосы и борода окаймляли его белое лицо. На нем был серый костюм, а в нагрудном кармане вместо платка — веточка оливы, которую многие комментаторы приняли за католический символ мира. Он читал уверенным жестким голосом, взгляд его временами перебегал с текста заявления на судью, и в этом взгляде не было ничего похожего на страх. Он обращался к тем, кто присутствовал в зале суда, но и ко всем нам, зная, что мы впоследствии услышим его, зная, как нас много и какие истины он должен нам открыть. Он прочел свое письмо из тюрьмы не как исповедь, не как акт капитуляции, а как программную речь, которую, вероятно, не раз прорабатывал в своем могучем воображении. Он рассказал о заговоре против апулийских халиф примерно то же, что рассказывал мне Даниэле. но более возвышенно в духе эпической поэмы. Говорил о замке сарацинов, о поле для гольфа и о генно-модифицированных породах, создаваемых для обогащения капиталистов, все более безответственных, алчных и безжалостных. Рядом с ним был его адвокат, такой молодой и так похожий на него, что их можно было принять за братьев. Он сидел, скрестив на груди руки, с вызывающим видом, словно гордясь тем, что представляет интересы такого известного человека. Тем же бесстрастным тоном Данка заявил, что не назовет имен сообщников. Но не он стрелял в начи, которому пулей оцарапало плечо. Ему всегда притило брать в руки оружие. И все же эти имена прозвучали. Они перелетали из уст в уста, заполняя зал суда, который он превратил в свою трибуну, и тысячи домов, где люди услышали их по телевизору, как несколько месяцев назад, услышали крик Флорианы, Бернардо Калучи и Джулиана Манчини. Имена, которые люди выучили наизусть и которые они не скоро забудут. По поводу смерти Никола Дельфанте сказал в заключении Данко все тем же холодным тоном, как будто этот факт заслуживал меньшего внимания, чем сговор между Натчи и транснациональными агрокомпаниями. По поводу смерти Николы Дельфанти могу только сказать, что это не я размозжил ему голову. Я был там, видел, что произошло, но это был не я. И это все, что я могу сказать по данному вопросу. Прошло два года. Зимой во дворе в щелях цемента образовался мох — мягкая поблескивающая подушка. В начале лета он высыхал и крошился, а потом вырастал снова — безмолвный и вечный круговорот природы. Я заново выкрасила стены внутри дома, потому что от дождей на них появились коричневые подтеки. Неприличный рисунок, который Берна и я сделали на стене, давно сгинул под слоями извести. Я попробовала процарапать их, чтобы увидеть хотя бы след этого рисунка, но у меня ничего не вышло. Последними словами, официально сказанными о смерти Николы, были слова Данка в зале суда. Прокурор заметил, что синяки на лице Николы по форме совпадают с рисунком подошвы обуви, которая была на обвиняемом. Но адвокат сумел убедить суд, что эти гематомы были настолько нечеткой формы, что она не совпадала с рисунком ни на одной подошве. Оставались только показания Данка, которые некому было опровергнуть и в которых он, хоть и косвенно, обвинил в случившемся Берна. Но Данка лгал. «Я знала это. Я не нуждалась в благостных уверениях моих родителей», в словах Даниэля. «Невиновность Берна — запечатлелась в моей плоти, так же, как память о днях, проведенных вместе. Я обратилась в тюрьму в Бриндизе с просьбой о свидании с Данко. Мне много раз отказывали, однако в итоге мою просьбу удовлетворили. Я пришла в зал для свиданий, но Данко не явился. Я повторила попытку, но результат оказался тот же самый. На третий раз администрация тюрьмы дала мне знать... что заключенный не желает принимать посетителей. Они не уточнили, идет ли речь обо всех посетителях вообще или только обо мне одной. Это было еще одним подтверждением того, что он солгал. Я еще несколько раз видела из Даниэля, но после той сцены у полицейского управления недоверие между нами усилилось. Он уже не был уверен, что может считать меня своей союзницей. Я в отношении Даниэля испытывала те же сомнения. Я даже не рассказала ему о посылках из Амазона и хранила для себя одной этот секрет. Секрет, который еще больше отдалял меня ото всех.